Глава четвертая. Алиса. Офис пустеет на глазах. Я то и дело перевожу взгляд на настенные часы. Секундная стрелка спешит, но все равно не может догнать мой сердечный ритм. И спрашивается, почему я так волнуюсь? Дверь в кабинет нового босса ничем не отличается от остальных дверей на этом этаже. Но вот внизу я вижу свечение и застреваю на месте. А если все-таки уволят? Или сделает недвусмысленное предложение. Я дам ему пощечину и все равно буду уволена. Уф, Комарова, возьми себя в руки. Шепчу под нос. Из запустевшего офиса мои слова звучат как заклятие и разносятся глухим эхом. С размаху открываю дверь и уверенной походкой подхожу к столу варламова останавливаясь ровно за метр до его стола, хоть линейкой измеряй Мой взгляд уперся в узел его гастук который сейчас не такой идеальный и тугой, как был утром. Мистер зануда устал. «Вы просили? Я пришла». размахивая руками в стороны Ворвались, я бы сказал. Тиран откидывается на спинку удобного высокого кресла и в наглую меня рассматривает. Но это не тот взгляд, что чувствует на себе женщина, которой заинтересован мужчина. Его взгляд пробирается под кожу, выуживая из недр моего тела какие-то ответы. Память из клеток высасываю. Вы читали документы, которые вам давали на подписание перед тем, как вас наняли? Строго спрашивает. Конечно. Что за вопросы? Резюмируйте. Варлам остается своего места. Обходит стол и, сделав полукруг, останавливается у меня за спиной. Ну, каждый год моя зарплата будет индексироваться. Еще. Отпуск 28 дней в году. Шумное дыхание раздражает мой слух. Он, как дикий зверь, сопит мне на ухо, и того и гляди, проглотит, не я Ненависть к этому человеку еще поборется за страхом, ведь внутри все колышется, как камыш в августовский вечер. У вас ко мне какие-то конкретные претензии, Виктор Григорьевич? Георгиевич, душный какой, а? Для начала ваш внешний вид. Что с ним? Опускаю взгляд вниз, отмечаю складки на юбку. Ткань ужасная. Не надо было покупать эту вещь. Он не соответствует регламенту. Также ваши систематические опоздания. Босс передает мне листок со стола с отметками о моем приходе. И поэтому вы хотите меня уволить? Сдавленно спрашиваю. Не совсем. Если говорить честно, Виктор возвращается в свое кресло, отчего он теперь смотрит на меня снизу вверх, но это не дает мне преимущества. Все равно чувствую себя какой-то глупой и никчемной. Я намерен сократить количество помощников-редакторов. Вся сила стекается к ногам, по косточкам, как вода. Я готова уже свалиться в обморок. День рождения, отпуск, все идет прахом. Хоть плачу. Вы сказали, что мне есть один шанс. Его смех, который наполнил кабинет, приятно щекочет позвоночник до мурашек. Я хмурюсь от своей такой реакции на этого тирана. Глаза цвета корейца сейчас больше напоминают подгоревший кофе, а на языке чувствую противную, горькую ноту. Он же не хочет предложить мне, что вы знаете про спорт. Хлопаю ресницами вяло, открываю рот. Выгляжу смешно, ну и ладно. Спорт? В самом деле? В этом слове пять букв. Футбол, что известно? Там нужен мяч. Уже неплохо. Чему эти дур... Странные вопросы, Виктор Григорьевич. Я как по тонкой ниточке на каблуках хожу, а подо мной ядовитые языки пламени. Душно, жарко и страшно. Невыносимо. А еще босс окончательно расслабил галстук, и моему взгляду открылась его крепкая шея. Георгиевич. Нездержанно отвечает и мощится. С завтрашнего дня вы переходите в журнал «Спорт». Ребятам как раз нужен такой секретарь с неуемной энергией, как вы. Воздух в кабинете заканчивается ровно в ту секунду, когда тиран Григорьевич коварно улыбается, оголяя свои белоснежные ровные зубы, которым невольно завидуешь. Пуговицы на блузке трещат от движения моей грудной клетки. И знаете, как в фильмах, картинка мутнеет, и видишь, как ты ногтями вонзаешься в шею мужчины напротив и сдавливаешь ее. Его глаза вылетают из орбит, а твое лицо корежит тупая злоба и ненависть. короткая моргание, а Варламов как сидит в кресле, так и сидит. Все-таки вы не простили меня за мое поведение в нашу первую встречу. Скорее тогда я увидел ваше истинное лицо. Его лицо в этот момент раскололось надменной улыбкой. Вы ничего обо мне не знаете. То, что нужно, я уже узнал. Так что, принимайте предложение. Это ваш единственный шанс остаться в издательстве. Должность помощника-редактора раздела моды попадает под упразднение. Варламов расстегивает пуговицы на рукавах и закатывает рубашку до локтей. Его предплечья покрыты темными жесткими волосами. А когда он скрещивает руки на груди, то ткань рубашки натягивается. А мои глаза получают непозволительное эстетическое удовольствие. До легкого стона. У вас проблемы с женщинами? Выпаливаю на одном дыхании. От своей смелости нервы заиграли мелодию. Очень похожую на похоронный марш. Челюсть господина водителя напряженно сдвинулась вперед. Желваки прочертили неровный круг, а глаза наполнились густой тьмой. Жуть! Хотите помочь решить? Типло спрашивает, поджигая меня, как бенгальский огонь. Вы мне не нравитесь и вообще не мой тип мужчин. Сглатываю и кончиком языка увлажняю сухие губы. Вот и славно, потому что такие женщины, как вы, ничего кроме внутреннего раздражения у меня не вызывают. Я принимаю ваши условия. Шикарно. Но теперь добавлю еще один пункт. И какой? Опасливо отступаю. Этот человек ненормальный, точно вам говорю. Любая сечка на новом месте, кофе руководителю принесете без сливок, например. И я незамедлительно вас уволю.